Глава 9. Почему-то была рада тому, что никого из семьи Ливингстонов не встретила. Вот не хотелось никого видеть, хотя чувство ненависти я испытывала только к Габриэлу. Он уже последний, кого я хотела лицезреть в своей жизни. Пришла в комнату и, не переодеваясь, упала на кровать. Хорошо. Какое-то невесомое чувство меня одолевает, что хочется петь. Давно такого не испытывала. Но тишину и чувство восторга разбил мужской голос от которого я с визгом подпрыгнула на кровати прости напугал стою на подкошенных ногах сердце стучит так громко что другие звуки трудно распознать дыхание очищенное на другом конце кровати сидит довольно улыбающийся джейкоб ты вы что здесь делаете и как зашли ох как я сейчас злюсь на младшего хозяина готова врезать ему за то что нарушает мой покой и пугает Я пришел узнать, как ты съездила в город, что нового узнала о себе. Ничего нового не узнала, пробубнила себе под нос. Как вы сюда вошли и еще так тихо? Мужчина улыбается. У меня есть кое-какие способности. Ах, ну да, совсем забыла, что я имею дело с сильным магом. Меня накрывает новой волной злости. Мужчина смотрит так пожирающе, что хочется невольно прикрыться, а потом его улыбка спадает. Смотрю на него и не могу понять, чего он хочет. Так пристально на меня смотрит, будто изучает и запоминает. А потом, спустя пару минут долгого молчания, он произносит. «Как ты это сделала?» «Что сделала?» Непонимающе смотрю на него. «Ты не реагируешь на мою магию». Он прикрывает глаза и начинает принюхиваться. «Ну нет, это совсем уже...» «Что вы делаете?» Машинально начинаю отходить назад. «Не могу понять, что за защита». И тут до меня вдруг доходит, улыбаясь. «Помогает, значит, камушек. Не обманула меня продавщица». «Что смешного, признавайся!» Джейкоб в одно мгновение ока оказывается около меня. И нет, он не ногами дошел. Он телепортировался. «Вот это круть! Я тоже так хочу!» Мужчина стоит в пугающей близости, словно нависает надо мной. На лице чувствую его горячее дыхание, чего трудно становится дышать. Одна его рука как-то уж больно незаметно легла на мою талию. По телу разлилось тепло, и мурашки пробежали. Кажется, что где покоится его рука, моя кожа скоро начнёт пылать от жара. «Мия!» — шепчет он. «Признавайся!» «Не-а!» качаю головой с стороны в сторону. Как мне нравится его близость. Пусть такая невинная и незначительная, но от нее становится так волнительно, так хорошо. Я такого еще никогда не испытывала. «Я тогда сам узнаю», — луково улыбается он. Делает шаг в сторону, и теперь наши с ним тела прикасаются друг к другу. Свободной рукой мужчина немного отодвигает ворот моего платья, отчего я начинаю зло фыркать, но мое возмущение он явно не замечает. Из-под ворота он достает купленный мной амулет. «Драконий камень», — с улыбкой на губах произносит мужчина. «Откуда он?» «Купила! Точнее, он сам прилетел ко мне в руку» чего то краснею. Мужчина внимательно рассматривает мой оберег. Очень качественная работа. Меня больше смущает вопрос, как он попал на обычную ярмарку. А что не так? Стало интересно. Твоему оберегу несколько сотен лет. Сейчас ни на одной планете не сохранилось драконьего камня, если не считать правителя драконьего края и его королевской семьи. Там камень переходит из поколения в поколение. Он служит как сильный магический артефакт. Самый сильный в своем роде. И мне интересно, откуда взялся еще один камень? Мужчина взял мой амулет в свою ладонь, а потом начал на него так странно смотреть, что у Джейкоба глаза загорелись голубым светом. Но тут же произошло что-то очень неожиданное. Мужчину будто откинуло от меня взрывной волной. Но Джейкоб вовремя сориентировался и застыл в воздухе, дабы не шмякнуться на пол. От неожиданности я вскрикнула и прикрыла рот ладошкой. Смотрю, как Джейкоб аккуратно спускается по воздуху и встает на твердую поверхность. Вот это да! аурами уже полностью поглотила камень, он слушается свою хозяйку. Ты не сможешь воздействовать на нее своей магией, брат, проговорил Гэбриэл, стоящий около входной двери, между прочим, закрытой изнутри входной двери. И этот тоже ко мне без спроса вошел. Нужно срочно что-то с этим делать. Не покой, а проходной двор какой-то. «Да, камень хорошо охраняет ее. Теперь они оба смотрят на меня, как на предмет изучения. «Так!» — громко выкрикнула я. Мне уже порядком начинает надоедать весь этот цирк с братьями, которые без приглашения вламываются в мою спальню. «Мне здесь может кто-нибудь объяснить, что вообще происходит и почему ты отлетел?» Внимательно перевожу свой взгляд с одного брата на другого. «Этот камень, ты теперь единственная его хозяйка, и он будет защищать тебя от воздействия любой магии». То есть... Это что, этот камушек теперь мой щит от магии? Здорово, конечно, но я бы предпочла свою магию. То и есть. Вы сросли с ним. Камень сам по себе очень силен, Но твоя аура оказалась сильнее его и подавила своей силой. Тебе сегодня маг должен был рассказать о твоей ауре, которой ты можешь воскрешать даже умерших. Только нужно правильно научиться это делать. Ты очень сильная, Мия. Пусть я не разобралась еще в своей силе. И лучше, чтобы этого никто не знал, кроме нашей семьи. Это что я сейчас вижу в глазах старшего брата? Сочувствие? Страх за меня? Ха, он что умеет испытывать какие-то чувства? Да, не ожидала. Так, а почему он сказал, чтобы этого никто не знал? Нужно поинтересоваться. Это же неплохо. Может, я смогу помочь кому-то или нет? Почему нельзя говорить? Если верить вашим словам, то моя... Это... как там её... аура? Она может помочь кому-то? Так, зачем ее прятать? Смотрю на старшего брата, а он и не собирается, мне кажется, ничего объяснять. Уже из последних сил держу зрительный контакт и замечаю, как его глаза медленно, но уверенно превращаются в угольки. Но тут заговорил Джейкоб, за что я ему благодарна, что прервал наши гляделки. «Твоя сила настолько велика, что если кто-то узнает, то может тебя выкрасть и держать в качестве своей рабыни, а ты будешь выполнять все его приказы, ведь ты практически на данный момент самое сильное существо. Но пока ты не обуздала свою силу и не знаешь, как ею управлять, ты бесполезна». «О, на что! Вот это да! Я, значит, типа бомбы замедленного действия? Что-то мне нехорошо». «Нет, не хочу я эту силу. Как-то не прельщает меня судьба рабыни в чужом мире». Погрустнела. «Как там говорится? Хотела силу? Получи и распишись. Только вот я бы лучше выбрала телепортацию, как у братьев. Куда полезнее? Ну или делать разноцветный огонь, как мистер Бернард? Мы втроем стоим молча в моих покоях. Братья смотрят на меня, я на братьев». «Джейкоб, отец зовет! Разрывает молчание Габриэль и тут же испаряется, не попрощавшись. «Мия, тебе нужно отдохнуть» говорит Джейкоб. Спокойной ночи. И тоже вслед так же тихо и незаметно исчезает и блондин. А я остаюсь стоять молча и смотреть в то место, где пару секунд назад были тела братьев. Но вот ко сну я еще не готова. В голове несколько сотен вопросов, на которые мне немедленно нужны ответы. И чтобы хоть как-то расслабиться, я наполняю горячую ванну и с удовольствием в неё погружаюсь.